a very fine touch Этот текст написан 17 мая 1946 года. В скобках. В автографе стоит 17 мая 46 года. Над заголовком написанным по-английски по-метод цветным карандашом М. Опись 2 Единица хранения 992. Листы 1 и 2 и дата написания и помета определенно позволяют включить этот текст в мемуарный цикл, над которым в это время работал Эйзенштейн. Поскольку каждое слово заголовка многозначно, то его на русский язык можно перевести по-разному. По нашему мнению, исходя из содержания, лучше всего смысл написанного передает следующий вариант перевода самое чистое общение. Расшифровка рассказа Сергея Михайловича об умерших и погибших учениках-студентах, которым он преподавал режиссуру в 1932-1935 годах, затруднена и формой записи. Текст заполняет три странички весьма плотно и хаотично. Хотя в одном случае Эйзенштейн и указывает цифрами последовательность чтения. Простой карандаш местами выцвел. Здесь помогает то обстоятельство, что автограф в свое время был заснят на фотопленку. При нумерации листов в архиве допущена оплошность. Лицевая сторона первого листа была принята за оборот. Поэтому правильное чтение автографа подразумевает следующую последовательность. Первый оборотный, первый второй. Тем не менее, за исключением одного слова по-английски текст расшифровки поддается. Этому помогает машинопись Листы 3-6, в которой пропущены все иноязычные вкрапления, но русский текст воспроизведен близко к автографу. Для нас эти страницы представляют особый интерес. Поскольку в них называется фамилия и набрасывается выразительный портрет того, о ком Эйзенштейн упоминает в мемуарной главе о смерти матери – Хасби или Кадочников. Теперь становится ясно, что они были сокурсниками, с которыми Сергей Михайлович строил свою педагогическую систему. Make a chapter. Написать главу. Английский язык Не об умерших великих известных учителях, а об умерших учениках, так и не доживших до известности. Start the chapter Thanking my pupils for the years then начать главу с благодарности моим ученикам за годы, когда английский язык, травмированный Мексикой, я отдался их делу. Место действия – гик, яр. Примечание. В 1920-1930 годах, когда Эйзенштейн преподавал в киноинституте, тот располагался в бывшем ресторане «Яр». Конец примечания. Not to forget. Не забыть английский язык. Исполнители. Первый – хазби. Уруй Магов. Второй. Олег Павленко. Третий. Валя Кадочников. Четвертый. Вартан Кишмишев. Пятая. Величка. Бизи Би. Ноус-Парк, Трудолюбивый пчела без искры. Английской. Примечание. Все пять студентов упоминаются в книге Нижнего на уроках режиссуры сергея эйзенштейна москва 1958 год под криптонимами в дефис ко к дефис ников и к дефис ков к дефис шеф п дефис ко ур дефис гов когда эйзенштейн называет своего студента олегом захаровичем Нижний дает сноску, что речь идет об О.З. Павленко. Так, в первые дни Великой Отечественной войны он погиб, защищая Родину. Страница 126. Упоминается имя и другого студента Хазби. На одной из страниц можно даже увидеть столкновение имени и фамилии. Сергей Михайлович внезапно говорит с искренним недоумением: Студент Ур дефиз Гоф, наша задача установить в Раскольникове внутреннее кипение, а мы заставляем его снова опускать топор. Разрешите вас спросить, уважаемый Хазби, о каком кипении идет речь? Подчеркнуто вежливо спрашивает Сергей Михайлович Ур дефис Гова. Страница 154. Раскрытые имена позволяют увидеть за безликими криптонимами реальные человеческие индивидуальности. А сопоставление с другими текстами, например, с лекцией об учениках, смотрите Киноведческие записки, 2004 год, номер 68, страница 144-170. Проследить отношения учителя с учениками во времени. Смотрите там же характеристики Вартана Кишмишева, страницы 145-147, Павленко, страницы 159-160, Перепалку с Кадочниковым, страницы 161-162. Конец примечания. Fine. Прекрасно. Английский язык. Вспомнить не как ученик о погибших учителях, а как учитель о погибших учениках. Great idea. Замечательная мысль английской. Где-то письмишка с подписью двух и трех убоявшихся премудрости после лекции о композиции в кино. Смерть Вали на Саксауле. Примечание. Эйзенштейн написал об этом студенте. Избранное произведение, том 5, страница 451-453, конец примечания. Валя на крыше и зажигалки. First bombing day in Moscow. D'après my diary. Первая бомбежка Москвы. По моему дневнику. Английский и французский языки. 1941 год Has be and first lecture, non-systematic. I первая lekce vně системы Английской V institutě. Profil Favna. He comes to me. On přišel k mně, английský, Уговаривать First draft of the future cause. Первый набросок будущего курса Английский Он пишет под мою диктовку на пляже Москва реки Хасби талантлив. Хасби аферист. Хасби делает работы за других. I always catch the touch in any work made others Я всегда улавливал прикосновение Хасби в любой работе, сделанной другими английский. крупный кусок из репинских бурлаков. and и английский описание метода разрезки картинок. the sporting pleasure of mise en scène create and explain in the same moment спортивное удовольствие от закономерной мизансцены Сотворить и объяснить одновременно. Английской, французской. Юлий Цезарь и генерал Десалин. Примечание. Речь идет о студенческих работах над трагедией Шекспира «Юлий Цезарь» и эпизодом антиколониальной борьбы на острове Гаити, одним из руководителей которой был генерал Десалин. О постановке последнего подробно рассказывает Нижний. Нижний, страница 33, 113. Конец примечания. Start with the memory of the boys and expand to making it to a kind of souvenir. Начать, отдав дань памяти мальчикам, и развить, сделав главу своего рода воспоминаниям. Английский. Об институте 1932-1935 годов. Экзамены. Первая встреча с Валей и Олегом. Калоши. По трем предметам реквизита. The Rochnach Test. Примечание. Роршах. Герман. 1884-1922 годы. Швейцарский психиатр предложил методику тестирования особенностей индивидуальной психики по истолкованию чернильных пятен. Подробнее смотрите об этом «Неравнодушная природа», том 2, страницы 509, 511, 518, конец примечания. Those great and glorious bygone days of geek. My provocative method. Тест рор шаха. Эти великие и славные ушедшие дни гика. Мой провоцирующий метод. Английский Как с тиграми. Единоборство с аудиторией. Аудитория как симфонический оркестр. Маевтика. Сократ. Примечание. Эйзенштейн называл себя большим поклонником сократовской маевтики и определял древнегреческого философа как великого сына повивальной бабки, прилагавшего гинекологическое искусство матушки к благополучному выходу на свет Божий идей. Смотрите. Метод. Том 1, страница 65. Маевтика – искусство повивальной бабки. По Сократу – метод философствования, который с помощью искусно поставленных вопросов приводит собеседника к истинному знанию. Конец примечания. Вспомнить о них так, как вспоминаешь о своих школьных днях. And that... What they were for me a certain way И это Что они были для меня в определенном отношении? Английской Основа Я сам автодидакт И дни Гика были эмоционально моим собственным прохождением университета Отсюда intenсити Интенсивность английской Что я вынес? Компенсировать недостающие курсы собственного обучения профессорством в отношении других. Травма Мексики и компенсация институтам. The establishment of an educational system. Создание системы преподавания. Английский. Программа курса режиссуры. Примечание. Речь идет о цикле публикаций в журнале «Советское кино». «Гранит кинонауки. О методе преподавания режиссуры». 1933 год, номер 5 дроб дробь 6 -й. страница 58 -я, 67 -я. номер 7 страницы страница 66-я, 74-я, номер 9-й, страница 61-я, 66-я. Конец примечания. That's also why I lecture Favoris шли in university Вот также почему я лихорадочно читал лекции в университетах Английский От сорбонны до Калифорнии Примечание Лекцию в Сорбоне Принципы нового русского фильма Эйзенштейн прочел 17 февраля 1930 года Она опубликована. Избранное произведение, том 1, страница 547-559. Об обстоятельствах, сопутствовавших этому событию, Сергей Михайлович рассказал в воспоминаниях. Мемуары, том 1, страница 146-157. Лекцию «Кино в Советской России» Эйзенштейн прочел в Калифорнийском университете 4 августа 1930 года. Конец примечания. Кембридж, май Кембридж. Написано по-английски. Кембридж, мой Кембридж. Примечание. Эйзенштейн посетил Кембридж в декабре 1929 года. 7-9 декабря. Он оставил воспоминания о трех днях, проведенных там. Мемуары. Дом 2. Страницы 104 105 конец примечания Кисмишев лектор об дарвина the high point of the lecture кульминация лекции английской раздир рубашки и волосатый торс aping the old salamanca professor Inquisitor period i resume a lecture After a distance of four years. Примечание. В октябре 1928 года в ГТК Государственный Кинотехникум Будущий ГИК была открыта инструкторско-исследовательская мастерская под руководством Эйзенштейна. По возвращении из зарубежной поездки, он осенью 1932 года Начал преподавать студентам второго курса режиссерского факультета, а 1 октября был утвержден заведующим кафедрой режиссуры Гик. Конец примечания. Tor de fos, on the days of lecture the catastrophe of B L. ideas. Подражая старому профессору из Саламанки, период инквизиции. Я возобновил лекции через промежуток в четыре года. Неожиданный оборот. В дни преподавания катастрофа Б.Л. Мысли. Английский, французский. О воспитании кадров. In the spirit of my Pravda article, 1941. Примечание. Речь идет о заметках о молодых кинематографистах. Правда, 1941 год, 16 июня. Смотрите «Эйзенштейн. Избранные статьи. Москва, 1956 год. Страницы 65-68. Конец примечания». No secrecy. Give away everything of no. Not Double-aged the best way hide is to disclose в духе моей статьи в правде никаких секретов отдавать все что я знаю но таббе двусмысленно заостренная лучший способ утаить раскрыть английский примечание этот пассаж повторен в воспоминаниях по-русски Найденное, не таить, тащить на свет Божий, в лекции, в печать, в статьи, в книги. А известно ли вам, что самый верный способ сокрыть, раскрыть до конца? Мемуары, том 1, страница 358. Конец примечания. Лукавство моего учителя. Примечание. Имеется в виду Всеволод Эмильевич Мейрхольд. Конец примечания. Ленинский принцип преемственности культуры. Примечание. Об этом Эйзенштейн говорил в заключительном слове на Всесоюзном творческом совещании работников советской кинематографии. Смотрите избранные произведения, том 2, страница 127. Конец примечания. Бред пролит культа as ideological institution, как идеологической организации, английской. Инкубационный бред о том, как ждали, когда заговорит классовый инстинкт. Мадемуазель Фелисова. My way was opposed. Мой путь был противоположен. Английский. Кудкрафтс. Одно слово неразборчиво и отчетливое вступление в права наследства прошлого.